Глава 5. Вопрос о безопасности. «Кевин, скажи ему!» Облокотившись на стол обеими руками, Зак с возмущением зыркал на Натаниэля, призывая лорда Кемфера стать беспристрастным судьем в споре, который грозил перерасти в потасовку. «Что я должен ему сказать?» Кевин нехотя оторвался от составления плана тренировок и устало посмотрел на спорщиков. «Добром они его в покое не оставят». «Что это бред! Тащит с собой на поиски архивариуса отряд сопровождения из восьми человек!» Загрозно прищурился и бросил на Натаниэля очередной недовольный взгляд. «Я вообще-то намерен поближе сойти с Эмилиной, произвести на нее впечатление. А как это сделать в такой толпе народу, а?» «Натаниэль!» Кевин недовольно посмотрел на хмурого Райта. «Что это за фокусы? Как тебе такое только в голову пришло?» Вот именно! поддокнул воодушевленный такой реакции Зак. Нет, ну а что? Натаниэль скрестил руки на груди. На младшего принца он уже не обращал внимания, буравя взглядом исключительно старшего по званию. Лорд Кемфер захлопнул тетрадь, в которой делал пометки, отложил в сторону перо и, откинувшись на спинку кресла, чуть склонил голову набок и произнес: Положение о сопровождении членов королевской семьи при выездах. Пункт 8. Лейтенант Райт. «Кевин!» — Натаниэль скривился. «Я жду, Райт!» Натаниэль показательно выпрямился, расправил плечи и, развернув голову в сторону королевского штандарта, висящего справа, с скороговоркой произнес. «Господин капитан, положение о сопровождении членов королевской семьи при выездах в пункте 8 гласит что при выезде персоны, принадлежащей королевскому дому, но не входящую в список претендентов на престол, численность отряда сопровождения должна быть не меньше 12 королевских этеров или 120 обычных гвардейцев». «Так точно!» — Кевин довольно кивнул. «Исполняйте, лейтенант Райт!» «Слушаюсь, господин капитан!» Натаниэль с ехицей посмотрел на Зака, разве что язык не показал. Младший принц надулся, его щеки раскраснелись, Волосы вздыбились, а зрачки, в обычном состоянии неотличимы от человеческих, вытянулись в прямую линию, делая Зака похожим на огромного рыжего кота. «Кевин, ну вот скажи, зачем этот балаган? Я вполне способен сам защитить и себя, и Амелину, и всех ваших Этеров!» Не сказать, что он совсем уж хвастался. Зак, пожалуй, действительно мог бы прикрыть с собой не только девушку, но и небольшой отряд. Однако и правила составлялись далеко не от балды. Натаниэль лишь закатил глаза, а Кевин вздохнул и, перещурившись, нехотя напомнил. «Ты забыл, что произошло последний раз, когда ты заявил нечто подобное?» Зак опустил голову. Вспоминать ту историю, когда самонадеянности едва не стоило жизни, ему было явно неприятно. Восемь лет назад. День еще не закончился, но солнце уже давно перекатилось за зенит и начало свое движение к горизонту. А значит, настало время определиться с местом будущей ночевки. До столицы еще больше дня пути, если, конечно, не скакать во весь опор, пытаясь загнать лошадей. Такого ни один из спутников не хотел. Ну, почти ни один. «Нам надо поторапливаться». Джерард натянул поводья, так что его лошадь притормозила, и он оказался рядом с Эдвардом. «Мне тут не нравится». Он с подозрением осмотрелся по сторонам, словно пытался заприметить в близлежащих кустах затаившийся вражеский отряд, поджидающий принца и его немногочисленных спутников. «Да тебе нигде не нравится!» — беззаботно махнул рукой Зак. «Между тем, новости из столицы весьма обнадеживают. Да и что может случиться с пятью вооруженными магами, один из которых — дракон?» Эдвард тяжело вздохнул. Примерно так он и думал, буквально за пару дней до начала войны. «Что может случиться с магами?» А потом мир словно сошел с ума. Шел второй день ежегодного рыцарского турнира. Ничто не предвещало беды. Принц должен был сидеть в королевской ложе рядом с отцом. Он и сидел. Ровно до того момента, как настал черёд Натаниэля выходить на ристалище. В то время Эдвард бредил турнирами. И сам бы с удовольствием поучаствовал, если бы не запрет короля. И, конечно, как только появился повод удрать из-под надзора, Он отправился пожелать удачи другу. Тем более, что под боком изнывал Зак, которому всегда сложно долго сидеть на одном месте, как этого требовал этикет. Они отлучились буквально на 10 минут, за которые изменилась жизнь всего королевства. Взрыв. Устройство находилось прямо под местом Эдварда и сработало в определенное время. Как потом рассказывали, король при взрыве не пострадал бы, Расчет сделали, очень точный. Но все определил случай. Натаниэль тогда должен был выступать в самом конце, но произошли незапланированные сдвиги в расписании. Кто-то выбыл по болезни, и так получилось, что друг вышел на арену раньше. Эта случайность спасла Эдварду жизнь. Король Эрхарджи, чтобы получше рассмотреть выступление младшего Райта, занял место наследника и погиб. Сейчас... Спустя почти два года Эдвард с трудом помнил, как после взрыва засуетилась охрана, как испуганный Зак, следуя инстинктам, тащил его по задымленным трибунам в сторону заменяющего капитана Этеров Лорда Райта. Как тот велел Кевину взять несколько самых надежных людей и немедленно сопроводить принцев штаб боевых магов на окраине столицы. Как разъяренный он долго ругался с сыном, убеждая Натаниэля во весь опор скакать в родовое поместье капитана, где лорд Гивитер проводил отпуск с семьей, Натаниэль грубо ответил, что раз в Этеры его не приняли, то и командовать нечего, и на отрез отказался покидать Эдварда, присоединившись к Кевину. Это был последний разговор Натаниэля с отцом. А после, после череда бесконечных скитаний, поиск верных людей, битвы с людьми неверными — По мере того, как новость о гибели короля расходилась по стране, крупные феодалы, давно мечтавшие избавиться от проклятой династии, что породило чудовище, стали поднимать головы. Стрепенулся и праведный путь, желавший раз и навсегда избавиться от всех магов. Пока Этеры оправлялись от гибели командиров, пытаясь всеми силами спасти принца, пока Кавен одним за другим терял людей, иногда при очень странных обстоятельствах, На окраинах то тут, то там вспыхивали пожары между междуусобиц. Флагом для восставших стало уничтожение принца-монстра, погубившего короля ради власти. Именно такие слухи распускали в народе. И избавление страны от проклятия. Истинной же причиной каждого была личная выгода. А там война все спишет. Не обошлось и без помощи соседей с запада. Княжество Глория давно мечтало отвоевать себе выход к морю. А тут представился шанс не только стать морской державой, но и оттяпать у Вансланда кусок послаще — химельвальские леса. Так и метался Эдвард по стране в компании друзей, разыскивая тех, кому можно довериться. Постепенно к ним присоединялись союзники. Находились маги и простые люди, готовые сражаться за династию. Кто-то ради идеи, кто-то причувствовал большой передел и видел шанс поправить материальное положение — служа стороне с явным моральным превосходством. Долгое время старшие маги советовали держаться от Эрдбурга подальше. Но совсем недавно друзья получили послание, что столица готова встретить принца. Эдвард с Заком поспешили домой. «Эд, давай лучше поищем деревню с какой-нибудь корчмой, где кормят повкусней». Зак широко зевнул, не потрудившись прикрыть рот ладонью. «Я голоден, как дракон». «Так слетай на охоту», — хмуро предложил недовольный Джерард. «Заодно и нам чего принесешь. А то идея соваться в деревню мне не нравится тоже. Чего я вам принесу?» Не Непонимающе захлопал глазами Зак. «Ну...» — Джерард запустил пятерню в свою подлатую голову. «Корову там или поросенка. У местных крестьян наверняка что-то по полям гуляет. Что-то съедобное. А то грибы и рыбы из ручья уже надоели». Натаниэль нахмурился, бросив на Джерарда испепеляющий взгляд. Главным рыболовом и добытчиком даров леса был он. Ни Эдварда, ни Зака никогда не учили выживанию в дикой природе. Даже напротив, любая попытка сделать что-то этакое строго наказывалась. Не подобает. Как-то раз Зак, хвастаясь драконьим чутьем, вызвался помочь Натаниэлю со сбором грибов. В итоге чуть не отравил всех поганками. К кухне Гаримыку больше не подпускали. Джерард в помощнике не рвался и вообще всячески отлынивал от любого физического труда. Был еще Кевин, но он отказывался оставлять Эдварда без присмотра. Что где-то даже обижало. Что он, младенец беспомощный. «Воровать?» — Зак изумленно уставился на друга. «Ты мне что, воровать предлагаешь? Я вообще-то принц!» Когда мне случалось утащить яблок из садов, что нам попадались по дороге. Ты не был таким щепетильным». Криво усмехнулся Джерард, не желая отступать. При упоминании о яблоках Натаниэль помрачнел еще больше. «Так кто яблоки. Яблоки мы в детстве с Эдом таскали без спроса». Всерьез принялся объяснять Зак. «А то корова! Так можно целую семью на голод обречь. Осень скоро. Может, у них вся надежда на коровушку. А тот дракон. Хрясь! Нет уж!» «А ты им заплати», — предложил подъехавший к спорщикам Кевин, который все время держался чуть позади компании, привычно прикрывая тыл. «Золота у нас достаточно, а с провиантом туго». «Заплатить? Ага. Вы представляете, что будет с несчастными, если дракон не просто их корову прихватит, а начнёт дико извиняться, отчитывая золотые монеты?» Зак, склонный к резким переменам настроения, расхохотался. «Ну...» Джет почесал затылок. «Думаю, адептов какой-нибудь истинной веры сильно прибавится. А особо впечатлительных я и поднять смогу. С пяти метров никто и не заметит. Как живые будут». Усмехнувшись, Кевин закатил глаза и посмотрел на Эдварда. «Что будем делать?» Во время спора Эдвард внимательно смотрел на хмурого Натаниэля и сейчас, после вопроса Кевина, тихо спросил. «Что скажешь, Нейт?» Дар предвидения младший Райт унаследовал от отца. Но если Гидеон владел этим искусством в совершенстве, используя для прорицания научные методы, то Натаниэль никогда не стремился постичь фамильное умение. Его способности срабатывали стихийно, проявляясь повышенной тревожностью или иррациональной уверенностью в чем-то. Вот и сейчас Натаниэль озирался по сторонам. Эдвард чувствовал, что что-то не так. «Мне не нравится идея ехать в столицу» признался Натаниэль. Но и оставаться в лесу тоже опасно. Лучше поискать деревню. Хотя это скорее меньше из зол. «Вот видите!» Зак довольно улыбнулся, как обычно пропустив мимо ушей опасения. «Я же говорил!» Деревня отыскалась быстро. Точнее, это была не деревня, а богатое на вид поселение почти на сотню домов с небольшим храмом и постоялым двором. К нему-то первым делом и отправились утомленные дорогой путники, чтобы дать отдых лошадям и передохнуть самим. Спешившись и кинув поводья конюху, друзья зашли в примыкающий к постоялому двору таверну. Просторное светлое помещение оказалось практически пустым. В этот час большинство жителей еще трудилось в поле. Лишь несколько завсегдатаев, таев, судя по виду ведущих праздный образ жизни, что-то громко обсуждали, да в уголке за крайним столом примостился бродячий мнестрель. «Чего изволите, господа!» — залебезил хозяин, указывая рукой на большой стол в центре зала. «Пить!» — устало выдохнул Эдвард, опускаясь на ближайший стул. Дорога порядком утомила, и сейчас, находясь совсем близко от дома, он вдруг запоздало задумался. А стоило ли, сломя голову, рваться туда, где еще вчера его готовы были растерзать? Стоило ли отказываться от сопровождения и заявлять, что не намерен воевать с собственным народом. А может, ему просто передались мрачное настроение Натаниэля и подозрительность Джерарда. «И есть!» — весело заявил Зак, плюхнувшись рядом. «Всего и побольше!» «Не извольте беспокоиться!» Хозяин с почтением поклонился и исчез за массивной дверью. Уже через пару минут перед друзьями стояли кружки прохладного пеного мальца. Немного острова с добавлением хрена, и смородиного листа. Зак принюхался, но ничего подозрительного в тонком аромате только что скошенных полевых трав не нашел и с упоением отхлебнул из своей кружки. Значит, никаких ядов не почуял. Облегченно вздохнув, Эдвард последовал его примеру. Так повелось, что травили компанию едва ли не чаще, чем пытались убить в бою. Оно и понятно. Любая схватка, в которой участвовал Натаниэль, заканчивалась очень быстро — и не в пользу нападавших. А учитывая Кевина, мастера меча ничуть не, не хуже Райта, Джерарда, не брезговавшего заковыристыми проклятиями, и Зака, легко обращающегося в огнедышащего монстра, исход любого столкновения был очевиден. У отравителя шансов было немногим больше. Чуткий драконий нюх быстро распознавал не только яды, но и того, кто этими ядами пытался угостить друзей. Поэтому компания чувствовала себя в относительной безопасности даже без сопровождения отряда Этеров. Через некоторое время поднесли и еду. Капуста, тушеная с душистыми травами, молодой отварной картофель, обильно политый сливочным маслом и присыпанный рубленной зеленью, запеченные свиные рульки с ароматной хрустящей корочкой, аппетитно пахнущей чесноком, жареные карпы и пироги с яблоками. Соскучившаяся по домашней пище компания набросилась на еду. «Божественно!» — Зак буквально урчал, вгрызаясь в рульку. «Сто лет не ел такой вкуснотищи! Нейт, а ты чего не ешь?» Замерев с пирогом в руке, Эдвард обернулся в сторону Натаниэля. Он действительно остался безучастным к предложенным яствам и, лениво потягивая мальц, оглядывался по сторонам. Поведение друга настораживало и пугало. «Я не голоден, Зак». Натаниэль бросил короткий взгляд сначала на наблюдавшего за ними министреля, а после — на подозрительно притихших завсегдатаев. «Скажите, уважаемые, а храм истинной веры есть где-то поблизости?» «Эк, мил человек!» — один из мужиков почесал затылок. «Это теперь в столице только. Тут поблизости нетуть». «Ясно, очень жаль». Натаниэль равнодушно вздохнул и бросил внимательный взгляд на Кевина. Тот отставил тарелку. «Наши лошади уже немного передохнули. Не будем терять времени». «Чего?» — Зак едва не подавился. «Мы же только пришли и...» И засиживаться не планировали. Усмехнулся Натаниэль, как бы невзначай соединяя вместе кончики пальцев обеих ладоней. Условный знак, что пора уходить. Эдвард лениво потянулся. «Похоже, пора не просто уходить». Обежать без оглядки. «Ладно», — Зак послушно поднялся с места. «Я надеюсь, у нас есть время, чтобы собрать остатки еды с собой». «Я бы после еще перекусил». «Обжора», — хмыкнул Джерард, сам с трудом отрываясь от свинины. «Конечно», — Эдвард кивнул. «Уважаемый, соберите нам с собой остатки и принесите счет за обед и лошадей». Хозяин поклонился и, не выразив никаких сожалений или возражений, послушно озвучил сумму, распорядившись вывести из конюшни лошадей. — Вы, значит, запримёхонько по дороге езжайте. Дорога у нас хорошая, прямо в столицу и прибудете. Напустывал трактирщик на прощание, протягивая корзину с провиантом. — Только в лес не сворачивайте, места там гиблые, волки лютуют. Каждый год то девку разиню, то ребятёнка какого, что по грибы пойдут, утащат. Спасу нет. — Благодарю, любезный. Натаниэль подхватил корзинку и направил лошадь в сторону столицы. Эдвард поскакал следом, стараясь не отставать. Когда деревня скрылась из виду, Натаниэль неожиданно свернул с дороги на лесную просеку, заросшую молодой порослью, а после и вовсе углубился в лес. Лошадь недовольно фыркнула, но послушно повиновалась хозяину. Чего не скажешь о его спутниках. Не, ты сдурел?» Джерарду пришлось постараться, чтобы поравняться с Натаниэлем. Лесная тропа сильно сузилась, и ехать рядом стало невозможно. «Куда ты нас тащишь?» «Не знаю», — сосредоточенно ответил Натаниэль, и не думая останавливаться. «Куда-нибудь подальше отсюда. Куда-то, где нас не найдут». «Да толком объясни!» Джерарду удалось перегородить другу дорогу. «Храм в поселении видел?» — напряженно спросил Натаниэль. Ну видел и что?» «То, что он не принадлежит истинной вере». «Да какая разница? Храм и храм». «Да такая, что кроме истинной веры храмы строят только праведный путь. Это их деревня, и я почти уверен, что нас узнали». «Так как нас могли узнать?» Джерард ошарашенно смотрел на Натаниэля. Эдвард напрягся. «Если Натаниэль прав, то плохо дело». Праведный путник не использовать любые методы, магию в том числе, правда, именуя ее божественной силой справедливого. Там даже свои некроманты имелись. Один из них едва не отправил Эдварда к праотцам, натравив на принца толпу поднятых беспокойников из его же павших гвардейцев. Тогда они познакомились с Джерардом. Парень вмешался и помог, но спаслись друзья чудом. «Я не знаю, Джет, правда, не знаю, Просто чувствую, что в лесу нам будет безопаснее. Лучше уж волки, с ними договориться проще». О том, как именно он собирается договариваться со стаей волков, Натаниэль поведать не успел. В этот момент Зак неожиданно сполз с лошади и сел на землю, обхватив колени руками. «Зак!» — Эдвард подскочил к брату. «Зак, ты в порядке?» «Я не знаю, Эд!» — вяло пробубнил он в ответ. «Голова кружится и клонит в сон». «Может, просто много съел?» Голос Зака звучал непривычно тихо. Его лицо стремительно бледнело, приобретая зеленовато-землистый оттенок. Зак изо всех сил старался улыбаться, но сразу стало понятно, что дело нечистое. Друзья спешились. Пострадавшего уложили на расстеленный тюфяк и осмотрели. «Не понимаю», — развел руками Джерард. «Если в корчме отравили, то почему только Зака?» «Да и ели мы с одних блюд». «Ничего», — досадливо добавил Натаниэль, убирая за пазуху специальный амулет. Амулет входил в снаряжение этеров и служил для оценки физического здоровья. Отравления распространенными ядами он тоже определял. Но на этот раз противник оказался хитрее. «Черт!» — Эдвард с ужасом смотрел на брата, осознавая, каким легкомысленным дураком был до этих пор. Они, конечно, сильны. Только вот сила далеко не всегда решает исход. На любую силу найдется хитрость. Из них всех только Кевин и Натаниэль закончили Академию магии и мало Майски умеют оказывать первую помощь, чего сейчас явно недостаточно. Джерард хоть и знает местами больше, чем любой квалифицированный маг, знания его хаотичные. А сам Эдвард даже сил своих толком изучить не удосужился. Дурак. Любыми способами старался подавить природный дар. Надеялся стать обычным человеком. Маги Кавена утверждали, что он обладает невероятными способностями, которые следует учиться контролировать. Но принц не слушал, удовлетворившись элементарными озами и убеждая себя, что будущему королю магия ни к чему. До этого момента им просто везло. Везло, что рядом всегда находились опытные люди, способные направить и поддержать. Правда, изо дня в день этих людей становилось все меньше. Только сейчас Эдвард вдруг понял, сколько человек пожертвовало жизнями, чтобы у Вансланда появился шанс. И чем он отблагодарил? Заявив, что не нуждается в сопровождении, отправился в столицу, где его якобы ждут. К своему народу. Хоть дурак. Почему? Но почему никто из старших не отвесил ему за трещину и не приказал выкинуть из головы бредовые мысли? Глупый вопрос. Все, кто знал его с детства и могли пожурить, невзирая на статус, давно мертвы. Лорд и леди Флам, лорд Райт, лорд и леди Гивиттер. А для прочих он не просто глупый мальчишка, а сюзерен, слово которого не приложено. Он главный. Но сейчас не в силах помочь даже брату, не говоря уже о королевстве. «Кто здесь?» Кевин резко схватился за меч и направил острие в сторону леса. Друзья переглянулись. Никто не услышал ни звука, однако Кевин продолжал уверенно смотреть в чащу, ожидая ответа на свой вопрос. «Доброго дня, друзья мои!» раздалось из зарослей, и как по волшебству перед компанией возник довешний министрель. Молодой человек, на вид чуть старше их самих, с длинными светло-русыми волосами, и тонкими, приятными чертами лица. Он широко улыбался, ведя за поводья небольшую гнидую лошадку. За спиной у парня висела видавшая виды лютня, а темный выцветший плащ скрывал тунику зеленого цвета, расшитую замысловатым орнаментом. «Кто ты?» — с нажимом повторил вопрос Кевин. «И зачем следил за нами?» — присоединился к другу Натаниэль. «Кто я?» — хм. незнакомец грустно усмехнулся. Я и сам уже долгое время задаюсь этим вопросом. Но полагаю, что вас, братья, устроит мое имя. Меня зовут Тедерик. Что до слежки, это не совсем так. Я действительно вас разыскивал. Только немного опоздал. Это тебе». С этими словами Тедерик выудил из-за пазухи запечатанный конверт и протянул Натаниэлю. Тот, узнав родовой герб на печати, судорожно схватил письмо и начал читать. «Что там?» — нетерпеливо спросил Джерард. «Это от мамы», — медленно проговорил Натаниэль. «Этеры в столице разбиты. Кавена больше нет. Город под властью праведного пути. Мама...» — он с ужасом посмотрел на гонца, принесшего скверные вести. «Не переживай, леди Ирма в безопасности», — кивнул Тедерик, становясь серьезным. Ей, ректору Академии магии и главнокомандующему гвардии удалось скрыться, прихватив с собой большую часть гвардейцев и студентов. Они собирают силы в родовом имении лорда Гивитера. Этеры прикрывали отход, но в столице их осталось мало. Капитан также погиб. с армией армии-то что? Что, солдаты не могли справиться с мятежниками?» недоумевал Джерард. «Их же там куча, солдат этих. Эдвард?» Эдварда происходящее интересовало мало. Он уже потерял отца, потерял много верных соратников, потерял столицу и прямо сейчас теряет брата. Какое ему дело до армии и прочего? «Не печалься, я помогу!» Тедера кинул по воде, опешившему от такой простоты Джерарду, и склонился над постановающим Заком. «За вами давно следят. Вот и решили немного уравнять шансы». Какими бы сильными ни были рыцари праведного пути, с драконом тягаться побоялись. «Держись, парень!» Он, подобно балаганному шарлатану, принялся водить над Заком руками, делая вид, что распутывает какие-то хитрые узлы. «Откуда ты знаешь про дракона?» — спросил Натаниэль, комкая в руках письмо матери. «Вижу», — пожал плечами Тедерик. В ответ на пристальные взгляды он тоскливо вздохнул и вынул из-за пазухи небольшой кулончик из янтаря по форме, напоминающий языки пламени. «Пламенное сердце? Вы же не вмешиваетесь!» Подозрения Кевина только усилились. «Мы не вмешиваемся, если речь идет о кровопролитии. А тут...» Одна добрая леди попросила меня спасти жизнь ее великовозрастному отпрыску и его товарищам. «Отказать даме я не мог» возможно, Эдварду показалось, но на мгновение в глазах Тедерика мелькнула молния. «И, друзья мои, если жизнь юного дракончика действительно дорога вам, добудьте да мне горячей воды, чтобы заварить травы». «Так где мы ее возьмем?» сбеленился Джерард, только-только пристроивший лошадь наглеца. «Вам магом виднее», пожал плечами Тедерик, протягивая некроманту мешочек с травами и небольшой котелок. Немного придя в себя, друзья решили, что проблемы все же стоит решать по мере их поступления, главное из которых оставалось состояние Зака. Из витиеватых объяснений адепта «Пламенного сердца» Эдвард понял, что Тедерик замедлил обмен веществ, а вместе с ним и скорость действия яда. Но если противоядие не приготовить в течение получаса, одним драконом в королевстве станет меньше. А как так получилось, что отравили только Зака? Тихо поинтересовался Эдвард, подсев к Тедерику, который сосредоточенно помешивал томящийся в котелке травяной отвар. «Проще уж всех сразу». «Уникальных ядов не так много», — пожал плечами тот. «Они уникальные, вы бы есть не стали. Да и противоядие наверняка всегда при себе. Другое дело — дракон». «Почему другое?» «Потому что дракон, как бы ни был похож на человека», столь же сильно отличается от людей, как дриада или эльф. То, что для человека безвредная травка, для дракона — смертельная трава. И ты, твое высочество, знал бы об этом. Учись магии немного прилежнее. Но закрыть полукровка. Что он глупец, Эдвард понял без подсказок. Но обсуждать не собирался. Не бывает драконов-полукровок. У драконов и обычных людей вполне себе рождаются дети. Но при этом смешения не происходит. Ребенок или дракон, или человек. «А ты откуда столько знаешь?» Между делом поинтересовался Кевин. «Ты не маг, а рассказываешь так, будто не просто учился в Академии магии, а преподавал там курс драконоведения». На это замечание Тедерик рассмеялся. А после по-доброму глядя на буравящего его подозрительным взглядом Кемфера, произнес: А это отличная мысль. Надо будет попробовать. Что до знаний, наш орден всегда интересовался окружающим миром. Многие маги считают немагическую суть орденов лукавством. Отчасти они правы. Все мы используем силу природы, просто по-разному. Когда отвар был готов, Тедерик приподнял Зака и осторожно, по капле, принялся вливать ему в рот противоядие. Эффект не заставил себя долго ждать. Почти сразу Зак закашлялся. «Что за гадость?» — фыркнул он, вертя головой и едва не выбив противоятие из рук своего спасителя. «Это лекарство, балда. Давай пей!» — беззлобно шикнул Натаниэль. «Лекарство? Ты сам попробуй, что это за лекарство. Да и скажите, мол, добить решили из милосердия. И даже министреля сыскали в лесной глуши, чтоб как положено». «С почестями и траурными песнями проводить друга к праотцам». Под строгим взглядом Эдварда Зак допил отвар, а после, оценивающе осмотрев Тедерика, между делом протянул ему руку. «Зак!» «Тед!» — усмехнулся тот. «Очень приятно!» — кивнул Зак, улыбаясь. «А скажи ка Тед!» Он по-небратски приобнял нового знакомого за плечи. «Ну так, коротко! Что тут вообще происходит?» Друзья переглянулись. Вот теперь действительно настало время что-то решать. «Искать до утра не будут», — напряженно проговорил Кевин. «Решат, что мы в столицу скачем. Опоздание спишут на задержку из-за смерти товарища. От дороги мы тоже отъехали недалеко. Если нашел он...» — Кевин кивнул на Тедерика. «Найдут и другие. Передвигаться ночью опасно. Мы будем легкой добычей для зверья и нежити». Это хорошо, если тут действительно только волки орудуют. А если не только? Что будем делать? Эдвард. Эдвард тяжело вздохнул, устало растирая ладонями переносицу. Что делать? Столица пала, Этеры разбиты. Праведный путь устанавливает свои порядки. А мы в окружении, он опустил голову. И виноват в этом только я. Кто виноват, друг мой, решишь после. «Когда наведешь в стране порядок?» Как ни в чем не бывало, проговорил Тедерик, разгребая палкой угольки затухающего костра. «И как я это сделаю?» «У меня нет советников. Нет Кавена, Нет Этеров. И армии тоже нет». Процедил принц сквозь стиснутые зубы. «Я просто глупый мальчишка, которого мятежники гоняют по лесам, как трусливого зайца!» «И рано или поздно поймают. Тут Зак...» До этого момента внимательно слушавший скачал на ноги и, сплеснув руками, с возмущением сказал. "Эй, ты что? У тебя есть мы! Разве это ничего не значит? Мы будем твоими советниками. Что значит нет Этеров? А Кевин? А Нейт? А те ребята, что несут службу на границах? После всего, что сделали отец Натаниэля и лорд Гивитер, ты не имеешь права так говорить. Ковен тоже восстановим. Со временем». «Леди Ирма уже работает над этим», — улыбнулся Тедерик. «Мама?» — удивленно спросил Натаниэль. Леди Райт была талантливой волшебницей. Однако ранний брак и рождение сына не позволили ей учиться. Но это никак не сказалось на ее способностях. Миловидность и умение слушать собеседника часто помогали ей склонять на свою сторону даже самых ярых оппонентов. После гибели мужа Ирма Райт поклялась, что сделает все, чтобы отомстить убийцам. И всеми силами поддержит Эдварда. Видимо, в сложившейся ситуации она увидела для себя шанс быть полезной. В гарнизоне у гвардейцев ее пламенная речь о верности Отечеству и трудных временах была очень убедительна. Улыбка Тедерика стала еще шире. «Решительная женщина». «Постойте, так все же, почему они просто не вышвырнули мятежников? Зачем гвардейцам было уходить?» подозрительно прищурился Джерард. «Да ни один человек в здравом уме не станет кидать гвардейцев против рыцарей праведного пути», пояснил Натаниэль. «Ты что, забыл, как мы от них еле ноги унесли? Такой бой возможен только под прикрытием боевых магов, а с ними в столице туго. Этеров вон, всех положили, чтобы армию сохранить. Жалко ребят». «Верно», кивнул Тедерик. «А как ты сюда прорвался?» Кевин приподнял бровь, вопрошающе посмотрев на адепта пламенного сердца. «А что взять с простого министреля?» — развел руками Тедерик. «Я не верю в простых министрелей. Министрели, которые знают о драконах, разбираются в теории магии, военном деле и так удачно имеют при себе письмо от единственного человека, которому мы можем доверять. А еще противоядие от конкретного яда. Последний раз спрашиваю, кто ты?» друг? Твердо ответил Тедерик, глядя прямо в глаза Эдварду. Все это время Эдвард пристально смотрел на мужчину, находя что-то знакомое в тонких чертах лица, добродушные улыбки, в том, как во время разговора он склоняет набок голову и немного сужает глаза. После слова «друг», сказанного твердо и без тени сомнения, у принца в голове будто щелкнуло. Он понял, почему Тедерик кажется ему таким знакомым. Понял, но не поверил себе. Заметив удивленный взгляд наследника, министрель усмехнулся. «Я друг, и не сделаю вам ничего плохого».